Глава 3. Я вскакиваю с дивана и застываю, ощущая, как все мое лицо начинает пылать. Чувствую, что у меня аж нижняя губа начинает дрожать от возмущения. Несколько раз открываю рот и захлопываю его обратно, потому что и слов внезапно на такую наглость подобрать не могу. Боковым зрением отмечаю, что Наташка рядом замирает в шоке. Она не меньше меня поражена, кажется, но мне сейчас не до нее. Я строго смотрю на этого наглого орангутанга, но он почему-то совсем не тушуется под моим взглядом. «Ну, ты чё так испереживалась? Скоро вернёмся». «Этот гад хватает меня за локоть, своей лапищей бесцеремонно тянет за собой. А ну, руки убери, ты!» Вскрикиваю гневно, выдергивая локоть. Сердце в груди ухает так, что пульсом басы клубной музыки глушит в моей голове. Мышцы на ногах и руках дрожат, в животе становится нехорошо. Дорофеев от неожиданности выпускает мою руку и разворачивается. Смотрит с таким удивлением, как если бы его поверженный противник вдруг резко вскочил во время счета рефери и начал танцевать Тарантеллу или Жок. Я же обхватываю себя руками в попытке перестать так дрожать, выдерживая его взгляд, в котором Шок сменяется раздражением. Родь, я же просил без специфики бабу подогнать. На кой хер мне сейчас эти ролевые игры? Я уже наигрался на сегодня. Потом снова смотрит на меня, проходится с головы до ног и обратно так, будто на мне одежды совсем нет. Все, я понял. Отлично в роль вжилась. Ну давай без игры в училку не дотрогу. Он снова хватает меня за руку, на этот раз за запястье тянет на себя. А далее мир в момент переворачивается, потому что этот неандерталец просто поднимает меня и забрасывает себе на плечо, а потом еще по заднице прилетает ощутимый шлепок. Мои очки сползают, повисают на одной дужке и падают на каменный пол, разбиваясь в дребезги. Черт, мои новые очки за шесть тысяч рублей. Я всю премию за участие в олимпиадах и конкурсах спустила на них. А ну отпусти, медведище, ты неотесанный! Верещу, а потом со всей силы вцепляюсь ему с зубами в спину, точнее в бок. Ну, если быть точнее, то чуть ниже. Ох, и твердая у него мышцы аж с зубам больно, будто камень кусила. Ну, ему, кажется, больнее. «Ах ты, еб твою мать!» Рычит Дорофеев. Он практически роняет меня, едва поймав перед самым полом. С такой высоты и расшибиться не мудрено, но благодарить его я точно не буду. «Отпусти, сказала!» выцарапываясь из его рук, слышу, как под подошвой ботинок хрустят остатки моих очков. Всё вокруг становится нечётким. «Не стыда ни совести, блин!» «Эй, Мирон, ты, видимо, не так понял!» С дивана с запозданием подскакивает Родион, которого Наташка зло сверлит взглядом. «Это... это подруга моя знакомая, она не... просто девчонка!» «Знакомой?» На этот раз уже по вип-ложи разносится громогласный голос Наташки, которая подскакивает с дивана, как ужалена. «Ну охренеть! Ты со всеми знакомыми?» она осекается, и грусток... она осекается и густо краснеет. Губы дрожат, глаза мечут молния. Остальные присутствующие в ложе просто молча хлопают глазами, переводя взгляд то на меня и Громилу, то на Наташку и Рыжего. «Знаешь что?» – выплевывает она Рыжему, прищурившись, а потом резко поворачивается ко мне. «Пошли отсюда, Люба!» Подруга хватает меня за руку и решительно тащит к выходу. «Ой, стоп! А как же подписчики?» Останавливается уже двери, а потом делает несколько шагов к обалдевшему боксёру, вытаскивает телефон, навозит камеру и, мило улыбнувшись, щёлкает селфи. вот теперь точно пошли!» – кивает удовлетворённо. «А ты, чемпион, торчишь мои подруге очки новые! И смотри, чтобы с защитой от монитора были!» Высоко вскинув подбородок и расправив плечи, Наташка снова берет меня за руку, и мы покидаем это жуткое место. «Пусть сами тут друг с другом пар спускают!»